ничего не увидел и совсем упал духом. Но когда он снова посмотрел, то увидел над пропастью мост из живых обезьян, протянувшийся от одного края к другому. Пока доктор оглядывался, обезьяны в мгновение ока ухватились друг за друга, за ноги, и повисли в воздухе живым мостом. «Скорее! Скорее!» — звала доктора и его друзей большая обезьяна. «Скорее проходите по мосту! Не бойтесь!» Поросенок Поначалу не решался ступить на узкий, качающийся над бездной живой мост. Но все же солдаты и темницы короля показались ему еще страшнее. В конце концов, все благополучно перебрались через пропасть. Доктор Дойту прошел по мосту последним. То самое мгновение, когда он ступил на твердую землю, на противоположном краю пропасти показались черные солдаты. И тут же обезьяны расцепились, ловко выбрались наверх и исчезли в ветвях деревьев. А черные солдаты снова остались носом, Они размахивали кулаками, грозили доктору и его друзьям, но поделать ничего не могли. Беглецы уже были в стране обезьян. О, поразительно, поразительно, удивился доктор. Я даже слыхом не слыхивал о таких обезьяньих мостах. «Мы никому не открываем свой секрет», — объяснила ему Чичи. Один старик с седой бородой, говорят, это был ученый-натуралист, несколько недель подкарауливал нас в лесной чаще, чтобы хотя бы украдкой посмотреть на обезьяний и мост. Но мы обходили его стороной. «Ты...» Первый человек, который увидел наш живой мост. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Поблагодарил обезьян польщенный доктор. Глава восьмая. Повелитель львов Теперь доктору Долитлу пришлось засучить рукава и взяться за дело. Его ждали сотни, а может быть и тысячи больных обезьян. горил, орангутангов, шимпанзе, павианов, обезьян серых, рыжих и черных, обезьян больших и маленьких. Сначала доктор Велел Чи-Чи и ее родственникам построить из веток и травы небольшую хижину и привести туда всех здоровых обезьян. Три дня и три ночи с окрестных гор, из лесов и долин, шли к доктору беспрерывной вереницей здоровые обезьяны. А он делал им прививки чтобы они не заразились и не заболели. А потом доктор велел построить уже не хижину, а большой прибольшой дом, соорудить в нем из сучьей травы кровати и привести туда всех больных обезьян. Но больных обезьян оказалось так много, что даже всех здоровых Не хватало, чтобы за ними ухаживать. Доктору не оставалось ничего другого, как послать гонцов с просьбой о помощи к другим зверям.